Глава 15 Вернувшись в Москву, Антоненко первым делом отправился к Кулагину. Тот уже ждал его в своем кабинете, да еще и практически накрыв на стол. Во всяком случае, хорошая выпивка и деликатесная закуска к разговору прилагались. С этого и начали. Кулагин с порога предложил Василию Дмитриевичу обмыть хорошие новости, а уж после начал рассуждать. — Рисковый ты человек, Дмитрич. Но верю, что ты все сделал по уму и не подставился почем зря. Тем более, знаю, что рискуешь ты один. Конечно, поспешил заверить его Антоненко и даже не соврал. Он не подставился, как минимум, потому что ничего и не делал. Но больше такие жесткие методы использовать не нужно. Да и вообще... Уверен, что настало время Филатову упасть. Парень замахнулся на кусок больше, чем может откусить. Кулеган был в благодушном и болтливом настроении. Он выпил еще до прихода Антоненко и теперь пространно рассуждал о том, что молодые, они все инициативные, но совсем не понимают жизнь, что инициатива наказуема и что для того, чтобы по-настоящему контролировать общество людей, пусть даже и небольшую деревню, нужно иметь большой опыт управленца. А потому ничего хорошего у Филатова уже не выйдет. Он вернется через месяц в совсем иной колхоз, нежели тот, который оставил. А к тому же сам Кулагин уже позаботился о том, чтобы назначение на место участкового получил человек верный ему до мозга костей и заряженный на то, чтобы максимально усложнить жизнь председателю нового пути. Антоненко слушал это и понимал, что то, что он видел в области, несколько расходится с представлениями Дмитрия Антоновича, но перебивать и уж тем более переубеждать его в чем-либо не пытался. Наоборот, с удовольствием поддакивал, налегая на закуски и предвкушая новое назначение. Медленно шагая по железнодорожному вокзалу, я направлялся к поезду. Все, что взял с собой, — это маленький чемодан с вещами. Вокруг поезда столпились люди с куда большими объемами багажа, а я так, можно сказать, налегке. После выписки я старался с особым вниманием относиться к своему здоровью, ведь именно от этого зависит мое скорое возвращение в колхоз. Поезд должен довести меня до Симферополя, а дальше придется добираться уже на автобусе. Моим соседом оказался один единственный мужчина, который представился Георгием. Поздоровавшись с ним, я занял свою полку и практически моментально уснул. Отпуск есть отпуск. И почему не начать отсыпаться уже в поезде? Спал я очень долго и по-настоящему проснулся, когда до Симферополя осталось каких-то 10 часов. Поезд в это время стоял на какой-то станции, название которой я не знал. Выйдя из вагона, стоянка была 5 минут, я с наслаждением прошелся вдоль вагона, а потом поднялся обратно. Протиснувшись по узкому коридору, я подошел к своему купе и открыл дверь. «За мое отсутствие у нас с моим попутчиком...» Появилась компания. «Здравствуйте!» Тут же с улыбкой поприветствовал меня молодой мужчина, который сидел справа снизу. Под его звонкий голос отозвался и второй мужик сверху. «Еще одного не хватает для полной компании!» Я ответил на приветствие и уселся на свою койку слева. Дверь в купе снова открылась, и к нам вошел Георгий, чье место располагалось сверху над моим. — Меня Иван зовут. Лежа на верхней полке обратился к нам мужик. — А тот, что снизу, — Семен. — Александр, — представился я. — Георгий, — кивнул нам четвертый попутчик. — С новыми попутчиками мне повезло. Мы достаточно быстро познакомились и успели даже рассказать друг другу, кто куда едет. Поезд тронулся. Вокзал за окном начал медленно удаляться. — Под тихий перестук колес Семен рассказал нам несколько забавных историй, вызвав смех во всем купе. Я и сам не заметил, как прошло несколько часов. «Чай пить будете?» — открыв дверь, поинтересовалась проводница. «Конечно, будем!» — добрым голосом отозвался Семен. Впрочем, никто не возражал. На столе появились четыре чая в стаканах с подстаканниками, По всему купету и дело раздавался звон чайных ложек, а стекло. Я сделал глоток и посмотрел в окно, на живописный пейзаж. Словно из ниоткуда на столе появились сваренные вкрутую яйца, огурцы и соль в спичечном коробке, хлеб и несколько пирожков. Георгий не скупился на складчину и поставил на столик сверток из фольги, внутри которого находилась жареная курица после чего я и глазом моргнуть не успел, как на столе очутилась еще и бутылка водки. «Под такую закуску, да в хорошей компании можно и выпить», — торжественно произнес Семен, зазывая вниз мужиков с верхней полки. Отказываться я не стал, но и пить старался меньше других. «Скучновато здесь что-то», — помямлил Семен. «У вас домино или шахматы есть?» Все дружно покачали головой. А ведь жаль, очень жаль, с неприкрытым чувством досады он уселся на край своей койки. «Слушайте, у меня как раз карты с собой есть. Это не домино, конечно, но тоже развлечение», — внезапно предложил Иван. Тут до меня и дошло. Передо мной необычные мужики сидят, а самые настоящие каталы. Как еще объяснить столь скорое спаивание попутчиков?» Так еще и с самого начала больно уж они заинтересованы именно в нас с Георгием были. Что уж тут, видимо, напарники они, не иначе. — Можно. Почему нет? Я только выйду покурить, а вы пока решайте. На этой ноте Семен вышел из купе, оставив нас двоих с Иваном. — Я не против, — почесав покрасневший нос, заявил Георгий. — А вы, Александр? Мне хотелось прям в этот же момент остановить мужикам. Но, насколько я знал, зачастую шулерами заодно были как проводники, так и милиционеры. Все в доле. К тому же, начни сейчас отношения выяснять, высок шанс не на курорт отправиться, а снова в больницу. Нет, лучше в конфликт не вступать. Если Георгий так хочет сыграть, то пусть играет, а я осторожно откажусь. Дверь открылась, и к нам вернулся Семен. Вот только не один, а в компании довольно обворожительной блондинки. Вот оно как. Еще одну привел. И много же людей участвуют в их преступной схеме. Представьте себе. Только вышел, а там Ирина. Он указал на женщину. Слово за слово, и узнаю, что не повезло бедняжке. Такие скучные попутчики попались. Сразу спать легли. Ирина даже слова из них вытащить не смогла. Но ничего, с нами веселее, верно? Новая знакомая Семена и нашла лучший варианта, чем сесть на нашу сторону между мной и Георгием. Вот так неожиданность. Вы как раз вовремя. Мы в преферанс сыграть планируем, желаете? Вновь завел свой разговор Иван. Я бы с удовольствием, но не умею. Однако. Она взглянула Георгию в глаза. «Люблю смотреть, как играют мужчины. Может, покажете мне?» От назойливого предложения сыграть в карты я снова отказался. Чтобы от меня наконец-то отстали, поменялся с Георгием местами, заняв верхнюю полку. А дальше все просто, сделал вид, что задремал, отчего чего шулеры в итоге потеряли ко мне какой-либо интерес. «Если играть, так на что-то...» — Чтоб скучно не было. На интерес только сами знаете, где играют. Послышался звонкий голос Семена. — А на что вы хотите? — неуверенно спросил Георгий. — На деньги, что ли? Нельзя же. — Вы правы. Преферанс без денег — не игра. А так, ерунда на постном масле. Распишем по копеечке и завист. Ерунда ведь чисто для мотивации. Иван с улыбкой достал колоду карт из кармана и принялся тасовать их. — Здесь все свои, так что проблем не возникнет, — продолжил агитировать Семен. — Давай черти на троих и раздавай. Георгий продолжал мяться, по его голосу стало понятно, что мужчину мучают сомнения, и тут снова в бой вступила помощница Шулеров. — Вы чего? А я уже надеялась на игру посмотреть. На этом моменте ее рука ловко скользнула по бедру мужчины. — Люблю умных мужчин. Особенно, когда они умеют то, чего не умею я. Он взглянул в блестящие глаза девушки и не смог ей отказать. Хорошо, раз дама настаивает, то сыграем разок. Георгий поднял рюмку водки вверх, затем залпом выпил ее, закусив огурцом. Играли до двадцати, и Георгий как-то очень быстро сначала закрылся сам, а потом и своих оппонентов закрыл. Те, к тому же, еще и пару раз, ну, очень глупо сыграли, особенно Семен, поймавший паровоз на мизере. В итоге, довольный Георгий выиграл аж целых пять рублей. Женщина с восхищением ставилась на победителя. — Георгий, как у вас это получается? — удивленно захлопала глазами она. — Очень красиво сыграли. — Да, что-то не везет, — разочарованно протянул Иван. — Хорошо, хоть не по большим ставкам играли а так бы жора нас без штанов оставил в этот момент победитель чрезмерно поверил в себя и с легкой ухмылкой спросил а большие ставки это какие да хоть и по полтиннику сказал семен по пятьдесят рублей ирина посмотрела на него расширившимися глазами нет что бы по пятьдесят копеек если бы играли по таким ставкам сейчас то Жора нас бы обул на 250 рублей. Но, увы, упустил он свое счастье. — А давайте еще раз, если не боитесь, — самоуверенно ответил Георгий, игриво поглядывая на Ирину. Мошенники довольно переглянулись и по очереди выложили на стол деньги. Началась игра. На этот раз удача странным образом отвернулась от Георгия, и он вместо выигрыша в пять рублей Решился сразу пару сотен. «Вот черт!» — разочарованно сказал Георгий. «Хватит с меня, пожалуй. Хочется отыграться, конечно, но все». «Ничего, Георгий, я же в вас верю. Вы потрясающе играете. Может, еще одну?» Ирина пустила в ход свои завлекающие чары. «Вам просто не повезло. Сами видите, карта не шла совсем». После ее слов он одобрительно взмахнул рукой. В этот момент я не выдержал из слез верхней койки. Нужно спасать мужика. О, Александр, не желаете с нами? С натянутой улыбкой обратился ко мне Семен, тасуя карты. — Нет, я хочу в вагон-ресторан зайти. Больно в горле сухо. Со мной пойдет кто? Компания шулеров молниеносно отказалась от моего предложения. Оно и понятно. Жертва ведь на крючке. Зачем уходить? Георгий, а вы? Нет, нет. Позже скажу. Ну что ж, я пытался, не желая наблюдать, как мошенники продолжают разводить мужика на деньги. Я вышел из купе и направился к ресторану. Кошелек взял с собой, а больше ничего ценного и не было. Если и полезут оборовывать, то ничего не найдут. Откатал всего, можно было ожидать. Как только я вошел в вагон-ресторан, то сразу почувствовал особый запах. Запах поезда и кухни. Вокруг царила идеальная чистота, белоснежный фартук приятно шуршал при ходьбе официанток, а и голову украшал неизменный кружевной головной убор. Я окликнул официантку и попросил компот, а сам направился к свободному столику. Помимо обычных посетителей, три стола занимали мужики в форме. Долго гадать не пришлось. Военно-морской флот не иначе. К ним подошел гражданский и завел ненавязчивый разговор, в ходе которого они позволили мужику сесть рядом. «Какое же безобразие творится в этих поездах!» — возмутился он. «Встретил я, значит, женщину. Смотрю, красивая. Еще и посматривала так на меня с интересом». Вот и решил разговор с ней завести. — Кажись, я догадываюсь, — рассмеялся один из военных. А потом вышел ее муж. — Еще бы, — возмутился собеседник. — Я к ней и так, и сяк, имя только узнал. Ирина ее зовут, но в целом интерес к беседе не проявляла. Потом как зарядила, говорит, платить десять рублей, и мы уединимся. Я от услышанного как столб застыл. — Милая твоя проституткой оказалась? «Да я сам не ожидал! С виду и не скажешь!» Мужчина бегло описал женщину, которая странным образом напоминала ту самую Рину, что сидела в моем купе. Официантка с улыбкой принесла мне компот. Я сделал глоток, а затем его вовсе выпил содержимое стакана залпом. Уж «Очень вкусно!» «Проститутка, значит», — подытожил один из военных. «Где они, там и другая чернь водится». Ты осторожней будь, если что, обращайся. Я поднялся с места и подошел к их столику. Сразу начинать разговор с просьбой не стал. Сначала представился, а потом и про должность свою в колхозе рассказал. Мужики, они оказались простыми и довольно дружелюбными. В нужный момент я резко сменил тему. Я тут края муха, разговор ваш услышал про Ирину. — Видать, и вы обожглись, — рассмеялся Гражданский. — Не совсем, — парировал я. В моем купе эта женщина сидит. И два шулера. Все пытались меня к карточной игре склонить. На деньги, конечно же. Я сразу понял, что к чему я отказался. Но не мой попутчик. Мужик в форме, представившийся Николаем, резко вскочил из-за стола. — Говорил же, чернь вместе держится. — В каком купе? Веди нас. Я лишь ухмыльнулся. — Ну, держитесь, каталы. Дверь в купе открылась, но неожиданно для всех внутрь вошли восемь здоровых мужчин в форме. Иван резко впечатал голову в подушку, изображая сон, оставив напарника наедине с проблемами. — А с нами, в картишке, не сыграете? — Ах, точно. Вы ведь только на деньги играете, да? — озлобленно спросил Николай. Однако Семен тут же отбросил карты в сторону и с полным отрицанием покачал головой. Вот только в испуге он забыл о деньгах, что лежали на столе. — Он сам нам предложил, — попытался дать задним Семен. Однако это не помогло. Рука Николая сжалась в кулак. — Я считаю до трех. И вы вернете все, что выиграли. Твой напарник тоже. Раз... Под гнетом грозного голоса мужчины в форме Шулер бросился к напарнику и затряс его. — Отдавай! Отдавай! — истошно завопил он. — Два! Иван спрыгнул с верхней койки и вывернул карманы наизнанку. К удивлению всех присутствующих, там оказалось больше двух тысяч рублей. Но Шулер насчитал необходимую сумму и кинул на стол, а остальное вновь поместил в карман. То же самое проделал и Семен. «Как мы поглядим, вы неплохо на людях наживаетесь!» Голос Николая стал еще злее. «Мужчина, будьте спокойнее. Здесь дама, между прочим. Если у вас какие-то проблемы, то будьте добры вызвать милицию», подал голос Иван. «Точно! Это та самая Ирина!» заглянул в купе гражданский. «Она с меня деньги просила». «Проституция, мошенничество. А ты еще и к милиции взываешь?» Что, там тоже им платите долю? Но ничего, мы и сами можем разобраться. Ловите их, ребят!» Кивнул толпе Николай. Мужики тут же набросились на шулеров. Те пытались сопротивляться, но ситуация быстро переросла в драку. Чего уж скрывать, двое против восьмерых вояк — такое себе зрелище. Ирина громко завопила, но ее мужики не трогали. На крики сбежались проводницы, но никто из них не решался вмешаться. Все, что смогли сделать работницы, так это привести милиционера к нужному купе. Но и он только и мог что глупо кивать и во всем соглашаться с военными. Потом в Симферополе, покидая поезд, я видел, как военные сдали жуликов местной милиции и, улыбнувшись, отправился на автовокзал поблизости. До моего санатория еще два с половиной часа пути на троллейбусе по трассе Симферополь-Ялта, красивейшему маршруту, между прочим. Мне повезло добыть билет на место у окна, и я в полной мере насладился живописными видами, особенно когда мы проезжали Ангарский перевал, самую высокую точку трассы. Солнечная Ялта оказалась столь же хороша, как про нее и рассказывали. Уже почти неделю я наслаждался отдыхом и даже почти забыл о том, что не хотел сюда ехать. Город совсем не походил на курорты двадцать века. Несмотря на то, что отдыхающих было много, Ялта казалась уютной и почти домашней. Во многом этому способствовало малое количество машин, а также отсутствие кричащих и зачастую безвкусных современных зданий которые строят, не задумываясь о том, будет ли их вид соответствовать историческому образу города. Ну а вместе с ними чаще всего появляются всевозможные пристройки, ограждения и заборы, начисто убивающие любое чувство простора и уюта. С другой стороны, хорошее настроение помогали создавать торговые бочки на каждом углу. Но не только с квасом, как везде а еще и с крымским вином, по 20 копеек за стакан. Ну и, конечно же, мягкий морской климат. Мне повезло застать идеальную погоду. Тепло, но никакой тебе палящей жары, убивающей любое желание выходить из дома. Так что в самом санатории я появлялся только на лечебные процедуры, все остальное время проводя на улице. Тем более, что перед отъездом мне вновь позвонил васнецов Узнав от Кости, что я еду в Ялту, он буквально вынудил меня пообещать, что я обязательно побываю в Никитском ботаническом саду. Так что, поплескавшись пару дней в море, я решил, наконец, выполнить обещание. И оказалось, что одного дня тут ну никак не хватит. Да даже трех дней, которые я потратил на прогулки по территории парка, хотя я и успел не только погулять в дендрарии межпальм калифорнийских секвой и рододендронов, но и побывал на виноградниках, попутно размечтавшейся колхозной марке вина в Центральной России, но решил отложить эту мысль, потому как есть более насущные проблемы. Да и если говорить об алкоголе, то пивоварня в наших широтах выглядит несколько перспективней, чем винный завод. Я бы и дальше продолжил гулять по ботаническому саду и его изучать, но решил не тратить свои две недели только лишь на него. Хотелось и на ласточкином гнезде побывать, да и просто накупаться в сласть. Кто знает, когда еще на море удастся съездить. Тем более, что я всерьез настроен активно работать. В ближайшие несколько лет так точно. Но раз уж меня насильно сюда отправили, то грех не пользоваться возможностью. Вот я и наслаждался отдыхом, попутно заводя приятные, ни к чему не обязывающие знакомства. Например, обедал я чаще всего в компании двух симпатичных девушек из моего санатория. Обеим было немногим более 25 но обе с высшим техническим образованием. К моему удивлению, оказалось, что живут и работают они в далекой Сибири, где участвуют в строительстве Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Немного странно было осознавать, что многие объекты, которые в 21 веке уже вовсю эксплуатируются сейчас, еще не существуют. Завод «КамАЗ», «Байкал-Амурская магистраль», Ленинградская АЭС. Все это еще только строится. Возвращаясь к моим новым знакомствам. Помимо девушек, я также познакомился с целой группой шахматистов, приехавших в санаторий после одного из турниров. Мы вместе ездили по экскурсиям, и я взял с них обещание приехать в новый путь, если они будут поблизости. Было бы здорово если бы у нас в колхозе провели мастер-класс по шахматам. Но одна случайная встреча в Ялте заслуживает особого внимания. Я с самого утра плавал в море, время близилось к обеду, а возвращаться в санаторий не хотелось, поэтому я решил в конце концов заглянуть в место, известное, наверное, большинству, кто когда-либо отдыхал в Ялте, а именно в кафе «Русалка». Очередь там, конечно, была километровая, но меня это не испугало. Я думал о своем и просто ждал, пока мое внимание не привлек пожилой человек, чье лицо показалось мне смутно знакомым. Он тоже ждал своей очереди чуть позади меня. Я, пытаясь вспомнить, где же я его видел или кого он мне напоминает, сам не заметил, что уже несколько минут совершенно наглым образом на него пялись. В конце концов, он не выдержал, подошел ко мне и сам серьезно спросил. «Молодой человек, у вас есть ко мне вопрос?» И тут до меня дошло. «Косыгин Алексей Николаевич, действующий председатель Совета Министров». Я быстренько прокрутил в голове все, что о нем помнил. Если так подумать, ничего удивительного в том, что я встретил его вот так, в очереди кафе... Среди простых людей нет. Он отличался скромностью и любовью к прогулкам без охраны. Вот только его слова застали меня врасплох. Наверняка мне очень даже было, о чем у него спросить или предложить, но я к этой встрече готов не был, а сходу ничего не придумывалось. А потому я просто представился и сказал, что мне очень симпатичны его идеи, что даже не было преувеличением. Ведь Косыгин – один из тех советских деятелей, кто действительно родил за развитие страны, и его реформы должны были оказать существенное влияние на экономику и подтолкнуть ее к движению в правильном русле. Но из-за активного противодействия консерваторов, в конце концов, все схлопнулось. Алексей Николаевич проигнорировал мой комплимент, но, услышав мою фамилию, заинтересовался. «Пилатов? Случайно не из Калужской области?» «Именно», — удивился я. «Ульяновский район, колхоз «Новый путь». Моя очередь почти подошла, и Косыгин предложил мне вместе пообедать. Я, разумеется, согласился, все еще шокированный тем, что он обо мне что-то знает». Вот уж не думал, что мое имя мелькало столь высоко. Мы взяли заказ и устроились на одном из освободившихся столиков. И пока я молчал, переваривая случившееся, Алексей Николаевич начал разговор. «Неожиданно встретить здесь такого человека. Как-то это расходится с тем, что мне довелось о вас слышать, как о трудоголике». У вас там в колхозе такой мощный проект, в самом разгаре, а вы тут на солнышке греетесь. Я даже как-то немного смутился, хотя это и не моя вина. Пришлось рассказать про аварию. В свою очередь Косыгин раскрыл секрет того, почему он вообще запомнил мою фамилию. услышав ее в связи с прогрессивными проектами, сразу от представителей двух разных министерств, Он не мог это не отметить. Уплетая обед, мы успели перекинуться еще парой фраз, после чего, пожелав мне полного выздоровления и плодотворной работы, Косыгин попрощался и ушел. Я уже думал, что вряд ли мне еще когда-то доведется с ним побеседовать. Но буквально за четыре дня до моего отъезда случилось еще кое-что. Я плавал на водном велосипеде, как вдруг услышал знакомый женский голос. А вскоре обнаружил и его источник. Все те же на манеже. Ирина, та самая девица с поезда, беззаботно прокатилась мимо меня на катере в компании все тех же шулеров, которых при мне вроде бы загребла милиция. «Вот, значит, как здесь работают стражи порядка». Замяли дело и выпустили преступников на свободу. Теперь у меня уже точно не оставалось сомнений, что это не просто шулеры, а часть местного ОПГ. А многие местные милиционеры сто процентов в доле. Конечно, это не мое дело, но я просто кипел от возмущения, провожая взглядом катер. И мне совсем не хотелось оставлять все как есть. «Да, признаю». Нет покоя долбанутым. Так что оставшиеся несколько часов до вечера я потратил на то, чтобы не потерять из виду веселую компанию картежников и при этом не попасться им на глаза. Шпион из меня, конечно, так себе, но определенного успеха я все же добился. А именно вышел на заведение, куда они притащили очередную жертву с пляжа в конце вечера. Вот только что делать с этой информацией теперь? Единственная идея, которая мне пришла в голову, это снова найти Косыгина, на что я и потратил весь следующий день. Ведь я тогда во время нашего разговора даже не спросил, в каком санатории или гостинице он проживает. Честно говоря, мне даже неловко было идти к нему с этим своим расследованием, Но кому, как ни человеку с его влиянием, под силу встряхнуть это коррупционное гнездо? Я все-таки решился. Хотя изрядно удивил Алексея Николаевича. Но похоже, что поступил правильно. Я нашел его, как ни странно, снова в «Русалке». И нагло присоединившись к нему за столиком, кратко поведал о том, что мне известно. «Я вас понял» товарищ Филатов. «Действительно, в такой ситуации сложно найти человека, к которому можно обратиться. Что ж, дальше не переживайте. Я разберусь. И ваше участие в этом деле лучше оставим в секрете. Незачем вам здесь светиться. Целее будете». И в этом я был с ним полностью солидарен.